На тысячу веков. Обе процессии должны были выдвинуться одновременно, но та, что со стороны демонов, несколько замешкалась. Два лиса передрались из-за фонаря. Вообще-то все фонари были одинаковые, но обоим лисам примстилось, что тот, за который они устроили драку, лучше остальных. Недопёсок, сновавший в духовной сфере туда-сюда между процессиями, быстро навёл порядок. Укусил одного лиса за лапу, а другого — за хвост, и процессия тронулась. Небесная процессия двигалась медленнее. Хуфэйцинь, лицо которого закрывала алая кружевная вуаль, ступал очень осторожно, чтобы не споткнуться, да к тому же приходилось подстраивать шаг, чтобы лисы, которые несли край его парадного плаща-шлейфа, не устроили ненароком лесоворот, заспешив, чтобы плащ не натягивался. Хувею идти было легче. Он шел с непокрытой головой, только повязал нижнюю половину лица полупрозрачным платком. Вообще-то делать это было не обязательно. Просто Хувей не хотел, чтобы на него лишний раз пялились. рис перед процессией разбрасывали разбрасыватели риса, а нанятые недопёском собиратели риса его собирали, ступая позади процессии. У них были большие плетеные корзины за спинами. И недопёсок велел, чтобы рис собрали до последнего зернышка. Разумеется, кроме тех рисинок, что угодили между ступенями и падали, как оказалось в мир смертных. Дождь из риса приятно порадовал местных но и о событии этом впоследствии даже было упомянуто в книге «Чудес срединных равнин». Музыканты, у которых отняли трещотки и тарелки, сердито дудели в дудки и отыгрывались тем, что стучали в барабаны громче положенного. Грохот тоже был не слишком приятен для лисьего уха. Но все же не так, как звон или треск. К тому же его заглушали поздравления, которые беспрестанно выкрикивали участники процессии. Каждый старался перекричать друг друга и сделать так, чтобы его заметили и услышали. Обе процессии сошлись на свадебном острове, и Хувей с Хуфайцинем пошли уже рядом. Каждый еще волочил за собой красную ленту, которую позже полагалось связать. На твердой земле разбрасыватели риса почувствовали себя увереннее и принялись бегать кругами перед идущими, горстями забрасывая их горстями риса. Хуфайцинь невольно припомнил праздники на Таушане где каждый раз рисковал получить в лицо вырванным с корнями цветком и порадовался, что в этот раз на голову его наброшена вуаль. Хувею повезло меньше, и он скрипел сквозь зубы, когда особенно ретивые разбрасыватели риса метили ему прямо в лицо. А потом еще и недопесок на них водичкой из лейки побрызгал, устраивая лисий дождь. Хувей взглядом пообещал оторвать ему хвост. Обе процессии остановились у свадебного шатра. И Хувей и Хуфэйцинь до этого сунули нос в свадебное дао, чтобы знать, что к чему. Ведь традиции небожителей и демонов значительно отличались, не говоря уже о том, что их с легкой лапы недопёска пополнили ещё дюжиной нововведений. Недопёсок, как лис порядитель вылез из духовной сферы и носился вокруг них задранными хвостами, выкрикивая названия каждого последующего ритуала. «И поклоняться на все четыре стороны нужно, и благовоние воскурить», и винишко хлебнуть для бодрости духа. И он же, собственно, лапно помог Хувею Хуфайциню связать концелент лент, узлом, не забыв выкрикнуть при этом. «Союз двух миров! Крепче сплетенных хвостов! На тысячу веков! тысячи узлов!» Хотя узлов, конечно же, была вовсе не тысяча. Но красного словца, а больше, рифмы ради, недопёсок прилгнул. «Присутствующие демоны одобрительно загудели». Небожители не торопились выражать одобрение, но, заметив взгляд Лидзе, который ничего хорошего не предвещал, и каждого промолчавшего, взявший на заметку, тоже принялись выкрикивать что-то одобрительное. Никому не хотелось, чтобы его вышвырнули из небесного дворца, и уж тем более, чтобы повесили на воротах. После Хува и Хуфейцине выпили вино. Первую чарку, сцепившись локтями, вторую — лицом гостям, а в третий раз выплеснули вино в воздух, «Чтобы и миры с ними выпили». Лиспорядитель свадеб при этом выкрикивал что-то по лисье, но музыка и гомон гостей заглушили его слова. песок нисколько не расстроился и продолжал кричать собственного удовольствия ради. «Пей до днов, не жалея хвостов!» Дальше была скучнейшая, по мнению Хувея, часть церемонии. Сидеть на тронах, выслушивать поздравления и принимать подарки. Хуфейцин тоже считал, что это скучно, напоминала его небесную рутину, но несколько примирился с этим, потому что кое-какое разнообразие в эту рутину внесли именно подарки. Некоторые были настолько чудовищны, что об этом еще с полста небесных лет говорили. Хуфы Цин еще краем глаза приглядывал за семьей Ху, благо что из-под вуали это можно было делать незаметно. Ху все косился на Ху Сюань, которая вместе с Лаолуном была на стороне небесных гостей. Ху Сюань искусно притворялась, что других лис видит впервые в жизни, а Лаолун притворялся, что рассказывает ей, кто есть кто в лисьей процессе. Вряд ли Худзин что-то заподозрил, тем более, что глаза Хусюань еще не вернули себе прежний цвет. Присутствие на свадьбе Чанга произвело настоящий фурор среди небожителей. Он, как посаженный отец, хорошо справлялся со своей ролью, даже произнес небольшую речь, выдержанную в духе даосизма. Небожители полагали его давно умершим. А теперь переглядывались и спрашивали друг у друга взглядами, а уж не будет ли принц Чандзини по праву старшего претендовать на небесный трон. Но чан -Гэ в конце своей речи упомянул, что он обитает в облике Даоса в мире смертных. После гости принялись есть и пить, чествуя союз двух миров. Напряжение, поначалу царящее между сторонами, несколько сгладилось. Лапу к тому приложил и недопёсок. Он разыскал Могуна и стал с ним болтать, Они всегда были дружны. Глядя на это, и другие небожители стали заговаривать с демонами. Думается, демонам больше хотелось бы поговорить с Хуфейцинем, но перед шатром стоял лидзе и стоял с таким видом, что к шатру осмеливался подходить один только недопесок. Причем не только подошел, но и зашел в шатер и даже наполовину залез к Хуфайциню на колени, чтобы получить свою порцию похвалы за лесоустройство праздника. Я тебе потом хвосты прорежу пообещал Хувей. «Ты зачем нас водой облил?» Недопесок немало не испугавшись, заявил, что без дождя на лисеем праздники никак. А поскольку на небесах дождя нет, то он как устроитель дождя... «Кто?» — восхитился Хувей. «Файцинь, он опять себе какой-то ранг прилисил?» Хуфайцинь тихонько засмеялся. Хувей между тем огляделся с некоторой обеспокоенностью во взгляде. «А что, угощение только для гостей? Когда нас кормить будут?» Нас вообще кормить будут? А ты что, голодный? удивился Хуфэйцинь. Сам он плотно подкрепился еще утром. Понадеялся на щедрый праздничный стол, кисло отозвался Хувей. Не волнуйся, нам скоро тоже поднесут, утешил его Хуфэйцинь. Хувей только фыркнул. Не понравилось ему это поднесут. Согласно небесному Дао, им должны были поднести медовый пряник, который полагалось разломить надвое. Подносить его по традиции должны были сестры или братья обеих сторон, так что выпала эта честь Хусюань и Шаньцзы. Пряник, конечно, был большой, но даже весь он голодному лису на один укус, а Хувею досталась лишь половина. Хуфы циньба бы отдал ему и свое, но так не полагалось, поэтому он сунул половину пряника под вуаль и тихонько грыз, слушая, как Хувей кастерит небожителей за жадность. Недопеску тоже перепало. Он собрал все крошки с подноса и с коленей Хуфэйциня и съел. На танцовщиц они не смотрели. Хуэя наскучила плющить лисью попу о золотой трон. Он решил, что неплохо было бы пробежаться между гостями и мимоходом слисить что-нибудь со стола и съесть. Никто бы и не заметил. Кто вообще решил, что его нужно голодом морить? Как он вообще после такого должен гулять на свадьбе? Хуфэйцинь, который слышал, что он бормочет, покраснел до корней волос потому что лидзе наверняка тоже все это расслышал а Хувею было все равно что к настоящей свадьбе эта церемония никакого отношения не имела если его что то возмутило то возмущался он с упоением и не унимался пока его не уймут скажем секретной лиси и техникой отрезвления но вставать с трона во время церемонии было нельзя так хувэй цинь ему и сказал а если приспичит кое куда возмутился Хувей. в штаны что ли наделать а тебе что приспичило Убийственным тоном спросил Хуфайцинь. «Нет, но обидно из чувства солидарности за всех небесных женихов». Лидзе стоически пытался сохранить на лице суровое выражение. Разумеется, он слышал всю их перебранку от слова до слова. Гости, между тем, подпили, и демоны принялись заплетающимися языками требовать, чтобы владыки брачующихся миров поцеловались. В мире демонов был такой обычай, и ничего зазорного в том демона не видели». Но у небожителей целоваться прилюдно считалось крайне неприличным, практически бесстыдством. Так они и сказали. Демоны сказали, что они думают по этому поводу. И весьма цветисто, надо заметить. У небожителей тоже был приличный словарный запас, что они и продемонстрировали. Кое-кто из гостей с обеих сторон пытались их утихомирить, указывая на очевидную ошибку. Женят не владык же, а, собственно, миры. Но под пьяную руку досталось им. «Какая же свадьба и без драки?» — ухмыльнулся Хувей, довольный, что церемониальную нуть приятно разбавила свара, грозившая действительно превратиться в самую настоящую драку. «Все развлечение!» Но никакой драки не вышло. Недопесок подскочил и так их затявкал, что едва голос не сорвал, а у тех и этих в ушах еще долго звенело. «Что, драки не будет?» — разочарованно спросил Хувей. «Нет». «А целоваться?» «Еще чего удумал?» Отрезал Хуфейцинь. Пф! протянул Хувей. «Скукотища, а не свадьба. Конечно, ядовито сказал Хуфайцинь, и никто тебя не хватает за хвост и не тычет мордой в воду. За хвост я тебя не хватал и мордой в воду не тыкал, миролюбиво возразил Хувай. Так, лапой, спихнул. И долго ты мне еще это будешь припоминать? Пока не забуду. Недопесок между тем успел затявкать еще парочку гостей, что-то не поделивших. Слово взял наставник Угвэй и принялся чествовать Хуфейциня. «А меня?» — возмутился Хувей, когда черепаший бог не сказал о нем ни слова. «Он тебя не знает», — возразил Хуфейцинь. «Тебя должен кто-то из демонов чествовать». «От них дождешься. Дядюшки Ху и, собственно, Худзин как воды в рот набрали, а другие демоны, как полагал Хувей, его мало знали. Кто бы мог подумать, что владыку демонов вызовется чествовать первый советник?» Конечно, первый советник видел Хувея всего несколько раз и ничего не знал ни о его достоинствах, ни о его недостатках. Но ему и не нужно было это знать. Первый советник никогда не забывал о политике и с нескрываемым удовольствием поведал гостям, как лихо Хувей расправился с заговорщиками, покусившимися на жизнь небесного императора. «Хоть на что-то этот старикашка сгодился», — проворчал Хувей самодовольно. Ему польстили слова первого советника, на комплименты тот не скупился. Потом снова были танцовщицы, и музыканты, и тосты. А Хувей сказал, что если его не накормят, то дело кончится тем, что он сожрет кого-нибудь из гостей. «Ты же людей не ешь», — беспокойно напомнил Хуфей «Во-первых, небожители — не люди. Во-вторых, тут не только люди, я гляжу, шляются. Зверья разного тоже полно. А в-третьих, по такому случаю можно сделать исключение и кого-нибудь сожрать. Очень полисье» и опять выручил недопёсок, который, подслушав это, сунул Хувея в руку сушеную мышь. Хувей поглядел, фыркнул, но съел, даже не подозревая, что эта мышь была частью заначки недопёска ещё времен мышеприношения. Он не всех мышей съел сразу, но сушил впрок, как сделал бы всякий порядочный и запасливый лис. Наконец было объявлено, что молодоженов пора проводить в свадебные покои. Вообще-то полагалось отвезти их по лестнице в небесный дворец, Но Хуфэйцинь просто-напросто открыл портал, сказав, что хватит с него лестниц. Гости остались праздновать дальше. «Но «Ну, наконец-то!» — сказал Хувей, срывая с лица платок, когда они оказались в личных покоях небесного императора. Подумав, он стянул вуаль из головы Хуфэйциня. «Еды я гляжу нет», — добавил он, окинув личные покои деловитым взглядом. «Я распоряжусь, чтобы принесли», — сказал Хуфэйцинь, направляясь к дверям. Но Хувей схватил его в охапку и закинул на плечо. «Ты!» — возмутился Лиси «Лисьи хвосты!» — парировал Хувей. «Пора размяться. Я Сиднем просидел всю церемонию. У меня мышцы затекли. Что выбираешь? Лисьи догонялки или лесоваляния?» Похоже, он уже успел позабыть, что голоден. Когда дело доходило до дурака валяния, равных Хувая не было. Хуфайцинь вздохнул и сдался. «Ладно, размяться так размяться». Можно даже навалять друг другу в тренировочном бою. Правда, развернуться тут негде. Так что, пожалуй, лесоваляние. Хувы примерился и швырнул Хуфайциня в сторону кровати.